Бросив взгляд на понуро сидевшего за дальним столиком господина Аннельского, приблизился ко мне, наклонился, упираясь руками в крышку стола, и задал неожиданный вопрос. «Его светлость изолировал лично для вас какое-либо помещение?» Несмотря на неожиданность после некоторого замешательства, я ответила «Да, спальню». Следующий вопрос оказался мне непонятен. «Какой уровень защиты?» Выразительно развела руками и добавила, — Говард, я не маг, а мое обучение никоим образом магию не затрагивало. Начальник стражи закрыл глаза и опустил голову, видимо, пытаясь справиться с эмоциями. Резко выдохнул, после вновь посмотрел на меня и произнес, — Я не знаю, насколько могу быть откровенен с вами, моя леди. — Да что происходит? — Вы можете быть предельно откровенны, Говард внешне сохраняя ледяное спокойствие, ответила я. Глава охраны замка Грейт сел на стул, ранее занимаемый моими посетителями, придвинулся ближе, устало растер лицо и, несколько сгорбившись, произнес. Лорд Тоттенгрейт ожидал сложности со стороны храмовников и дал мне указания на случай их появления, но мы никак не могли ожидать, что спустя всего полчаса после перемещения его светлости в портале появится леди эн аури и к сожалению это не единственная неприятная неожиданность он замолчал я же после недолго размышления поинтересовалась вы опасаетесь что помимо леди эн аури в замок прибыл кто то еще вскинув голову город удивленно взглянул на меня это было бы логичным ответила на его молчаливый вопрос В конце концов, насколько я поняла, магический уровень леди Энн Аури не позволяет ей использовать порталы. — Совершенно верно, — глухо подтвердил Говард. — Я же позволила себе предположить. — Лорд Аури! — Уровень ниже моего. — Значит, не он. — Правильно поняла я ситуацию. Страха почему-то не было. Совершенно. Напротив, появился какой-то азарт, заинтригованность. Что ж, нам часто говорили, что молодость безрассудна. Ко всему прочему вспомнилось, услышанное утром. В случае любых климатических катаклизмов ледди оттен Грейд сопроводить в лабораторию и запереть там в изолированном помещении. Говард, я с улыбкой взглянула на главу охраны замка Грейд, вы сопроводили бы меня в подвал? И заперли бы там до прибытия его светлости, если бы не опасались сообщника леди Эн Аури. Мужчина кивнул, а затем глухо добавил, «Я не могу понять, каким образом она вообще сумела открыть родовой портал. Он настроен на его светлость и его высочество, и только...» «Да, все любопытнее». «Где леди Эн Аури?» — поинтересовалась я. «Направляется в дом своего отца». Скрипнув зубами, ответил говор а затем неожиданно признался. — Мы обследовали подвалы, но либо тварь, прошу прощения, личность пользуется чарами невидимости, либо... Мне вспомнились события на корабле, странные следы, которые были так видны на тонком слое пудры, и идея возникла неожиданно. — Мука! — торжественно объявила я. — Что? — совершенно ничего не понял Говард. «Муку рассыпьте по полу! У лича очень странный своеобразный след. Его невозможно спутать с человеческим». Примерно секунду глава охраны замка Грейт молча смотрел на меня, как на умалишенную. Но затем выражение его лица изменилось радикальным образом. Говард вскочил, попытался что-то сказать, махнул рукой и бросился почти бегом прочь. «О, каких трудов не стоило сдержаться и не помчаться следом!» Ибо искушение поучаствовать в поимке непрошенного гостя или как минимум обсыпании мукой холла, коридоров и подземелий было столь сильным, что я едва не подскочила, но но статус герцогини Грейт увы обязывал, и я вновь вернулась к просматриванию папки, отобранной у управляющего. Увы, даже вчитаться не выходило, особенно если учесть, что всего через минуту раздался вопль повара «Да что вы творите, леди Грейт!» И все. Вот теперь у меня был законный повод поучаствовать в действии. Подскочив, я торопливо собрала все бумаги, открыла ящик стола, уместила все туда, закрыла, заперла на ключ и, приказав «Ураган! Охранять господина Аннельского!» поторопилась навстречу уже спешащему ко мне негодующему мэтру Аланье. «Леди Грейт!» Едва заметив меня, начал главный повар. «Леди Грейт! Говард лишился разума! Моя мука, леди Грейт, мука высочайшего качества помола! Мой крахмал! Моя сахарная пудра!» Повар не просто негодовал. Цвет лица мэтра Аланье мог бы посоперничать с жаром из печи и при этом повар размахивал испачканными тестом руками, отчего частицы будущего блюда разлетались по начищенному до обрезка полу, все более омрачая лица тех нескольких горничных, что домывали центральную лестницу. «Леди Грейт!» Мэттер Аланьян на мгновение умолк, окинув вышедшую из кабинета его светлости меня внимательным взглядом и с улыбкой заметил. «Леди Грейт, вам удивительно идет синий! На его фоне ваши изумительные глаза еще прекраснее!» — Благодарю вас, вы очень любезны! — невольно улыбнулась я и погладила остановившегося рядом грома. Повар кивнул, но затем лицо его вновь побагровело, и мэтр возопил. — Леди Грейт! Моя кухня! И мой замок! — слегка повторила я его интонации. — Ну что поделать, мэтр ланье На войне как на войне! Поиск и обнаружение врага первоочередные задачи! Открыв рот, главный повар тут же его закрыл а после прищурился и уточнил, на территории замка есть враг? — Мы полагаем, что да, — не стала я лгать. А также есть предположение, что враг невидим. Именно для его обнаружения Говард и принял решение использовать столь неожиданный тактический шаг, как распыление муки. Видите ли, у лича характерны нечеловеческие следы. Глаза повара сощурились сильнее, превратившись едва ли не в две узенькие щелочки. После чего мэтр Аланье крайне недобро протянул. Враг, значит, ну я ему покажу, как разорять мою кухню. Увы, в тот самый миг ни я, ни Говар, никто-либо вообще даже не могли предположить, сколь опасным и коварным является, казалось бы, безобидный мэтр Аланье. И самое интересное, не ведал об этом и таинственный лич. Но уже спустя несколько минут. Все кухонные работники метались по замку с тесаками наперевес, мешочками муки на поясе, разыскивая несчастного личия. И подчиненным Говарда с ними было не сравниться ни в фанатичности, ни в поисковом азарте. Стоит ли удивляться, что именно от одного из поваров спустя не более чем четверть часа раздался крик. «Леди Грейт, следы!» «Я...» И сопровождающие меня господин Ривз и Гром бросились вверх по ступеням, туда, откуда послышался голос. Позади раздался гневный окрик Говарда. «Куда без меня?» И на лестнице глава охраны замка нас обогнал, что вынудило меня, подхватив юбку, ускориться. А бегала я всегда быстро. В результате мы с Говардом почти одновременно примчались на второй этаж, где средних лет, одетый в белый забрызганный кровью халат, стоял один из поваров, и окровавленным тесаком указывал на следы, ведущие в мои покои. Удивительно ли, что глава охраны замка Грейт, придержав меня, вопросительно посмотрел на повара? Мужчина, проследив за выразительным взглядом, махнул рукой и пояснил. — Я до начала облавы мясо рубил на котлеты! — Ясно! — выдохнул Говард и взглянул на пол. Следы оказались мне знакомы. Маленькие, когтистые, оставленные двумя конечностями. — Да! — — Это лич, — подтвердила я присутствующим. Говард приблизился к следам, присел на корточки, протянул руку, измерил примерный размер следов и хрипло выдохнул. «Паразит — Паразит! Уже успевший добежать, господин Ривз тихо упомянул демонов и произнес. — Он не способен перемещаться порталами самостоятельно. Значит, эн аури. Больше некому, — подтвердил глава охраны замка. Гром, вставший передо мной, тихо зарычал но даже не сделал попытки приблизиться к следам. — Да, друг, — Говард оглянулся на пса, — это тот самый. Любопытство вспыхнуло во мне с новой силой. Чуть подавшись вперед, я уточнила. — Тот самый? Мужчины переглянулись и промолчали. Мне же хватило крох информации от госпожи Вонгард, чтобы предположить. Это тот самый лич, что много лет назад пытался захватить контроль над его сверхностью? Говард резко повернул голову, направив на меня напряженный взгляд. Такой же взгляд я ощущала со стороны господина Ривза, и даже гром повернул голову и посмотрел. Предположение, основанное на обрывочной информации, была вынуждена пояснить присутствующим. Поднявшись, Говар подошел ко мне и хмуро произнес: Да, моя леди, судя по реакции грома, это тот самый все, что осталось от белого мага, убитого его светлостью. Кивнув, я уточнила. «Мага, ученицей которого была леди Эн Аури?» «Вы не перестаете удивлять», доставая из-за пояса засветившийся тусклым синеватым светом кинжал, сказал глава охраны замка. «Леди Грейт, любой лич опасен. Этот практически неуязвим. И будет лучше, если вы...» Договорить Говард не успел, потому что в следующий момент зарычал гром, вспыхнул темно-синим сиянием ривз, и заверещал повар. Я же с трудом сдержала крик, когда от, не даже двери, по муке в направлении меня показались стремительно приближающиеся следы. Говард, резко развернувшись, стал в боевую стойку. Господин Рив взметнул нечто темное в, казалось бы, пустое пространство, что вовсе не остановило приближение лича. И вот тогда в бой вступил повар. Продолжая истерично визжать, Мужчина метнул в лича мешочек с мукой, а едва та, обсыпаясь, обозначила контуры чудища, с мастерством мясника ринулся кромсать несчастное существо. Действительно кромсать! Тесак поднимался и опускался с неизмоверной скоростью, словно повар шинковал капусту или же нарезал овощи, и под этим феноменальным натиском у полос казалось состоящего из костей и покрытого балахином монстра, отвалилось... «Рука!» Крючковатая бескровная конечность свалилась на усыпанный мукой пол, подергивая когтистыми пальцами и пытаясь пародировать движение паука, поспешила обратно к хозяину. Повар не дал. Отчаянный вопль «Хэй-я!» и рубящее движение, после которого последовало еще штук сто, и в итоге на полу, уже не дергаясь, лежали порубленные наподобие моркови кружочки костей. И все застыли. Монстр, выпрямившийся и гордо расправивший плечи повар, Гром, едва не выронивший от удивления кинжал Говард и даже переставший светиться господин Ривз. А я еще вдруг подумала, что обморок иногда крайне спасительная вещь. Но все изменил вопль Аланье. «Попался!» И по коридору, сверкнув в полете, понесся еще один тесак. Он пролетел над нами и угодил прямиком в голову и так пострадавшего Лича. Лич взвыл. Повар кровожадно оскалился, мэтр Ланье заорал фарш его!» И, казалось бы, отовсюду раздался топот поварских ног. И вот тогда Лич взвыл. Взвыл, и, не пытаясь избавиться от тесака, ставшего украшением его призрачной головы, помчался прочь, осыпая проклятиями всех присутствующих. Увы, для него сверкающий тесак был превосходным ориентиром для жаждущих мести подчиненных метра Аланье. И наплевав на страх, опасение и то, что перед ними серьезный противник, повара кровожадной толпой бросились преследовать лича, оттеснив к стене потрясенных нас. Даже гром поспешил убраться, чтобы не оказаться на пути работников кухни. «Вопли! На фарш его! В капусту порубим! Он мне за елейскую муку ответит! В маринад, тварюку!» Унеслись прочь куда-то вглубь замка, и только тогда Говард, до этого прикрывавший меня от промчавшихся поваров, потрясенно выдохнул. «Они нашинковали лича!» «Его руку, сэр!» — возразил господин Ривз. «Лич — это условно неуязвимое существо!» выдал, видимо, аксиому глава охраны замка. «Условно неуязвимая!» – делая упор на слове «условно», – произнесла я. Потрясены происходящим оказались не только мы. По коридору бегом к нам приблизилось четверо охранников, чей бледный вид еще издали бросался в глаза, и первый из них, остановившись, доложил. «Господин Говард! Сэр! Горничные и повара добивают лича! Сэр!» В синих глазах коренного летарца стоял вопрос «Что делать?». Второй из подбежавших добавил «Лич пытался ответить магией, но они ему ведро на голову надели с грязной водой и теперь бьют». Кинжал глава охраны замка Грейт выронил, но подхватил в полете, резко выпрямился и, приказав охранять герцогиню, бегом помчался на звуки неравной борьбы обозленных поваров и горничных с несчастным личем. И стоит ли удивляться, что я, движимая исключительно любопытством, бросилась следом, но остановилась, едва разогнавшись, отчего устремившиеся за мной охранники были вынуждены совершить уклоняющийся маневр, чтобы не сбить леди с ног. «Господин Ривз!» — я развернулась и задумчиво посмотрела на начавшиеся подергиваться ошметки костей. «А почему лич?» «Является условно неуязвимым существом». «Способность к восстановлению», — отчеканил охранник. «Вот как! А знаете, свойства к восстановлению обыкновенно крайне страдают, например, при сжигании», — проговорила я, продолжая внимательно смотреть на кости. Мой намек осознали. Господин Ривз и еще двое стражников вернулись к костям, Извлекли из пояса мешочки, высыпали прямо на пол нюхательный табак и тщательно собрали все остатки от конечности личия. После Ривс передал их одному из своих подчиненных и приказал сжечь, и направился ко мне. Другого стимула к действию мне не потребовалось. По коридору я практически бежала. По лестнице также, несмотря на присутствие практически всей прислуги в холле, где и происходило невероятное избиение монстра, Его били вениками, швабрами, холестали половыми тряпками и пуховками для пыли, добивали сковородками и тесаками. Прислуга не безмолвствовала во время расправы над врагом. Слышались возгласы, реплики, рогань. И все это не мог никак перекрыть голос требующего прекратить Говарда. Но уже перекрывал рвущийся, казалось, и самый преисподний рык могучего магического создания. Я почти спустилась в холл. В тот миг, когда, сбросив путы ограничивающего его материального тела, Лич выбрался на свободу. Смертным не место на пути магии. Я отчетливо поняла это, едва призрачная черная тень увеличилась, превысив средний человеческий рост вдвое. «Уходите!» — заорал Говард. Но все и так осознали, что игры закончились. Протянув когтистую длань, Монстр нанес удар, хлынула кровь, и один из поваров, словно изумленный случившимся, глянул на собственный распоротый когтями живот, после поднял голову, посмотрел наличие и медленно, как в кошмарном сне, упал на колени, затем ничком повалился на изгвазданный мукой пол. По висшую тишине в холле прорезал отчаянный женский виск и он словно предал монстру сил. Взмах второй призрачной лапы — удар. По полу с отвратительным звуком покатилась чья-то рука. Кровь! Кровь по стенам, по потолку, кровь по лестнице, на которой я, замерев от ужаса, стояла. И прислуга бросилась прочь сбивая с ног пытающихся ворваться в холл охранников, сметя к стене плетущего заклинания Говарда, сбив несчастного лишившегося руки Лакея. — Леди Грейт, уходим! Господин Рив струнул меня за плечо, словно пытался вырвать из оцепенения. Поздно! Этот монстр явился по мою душу. И, не глядя на тех, кто в ужасе пытался спастись бегством, чудище подняло призрачную голову и плотоядно оскалилась, глядя на меня. — О, Пресвятой, защити! Лич ударил за секунду до того, как Говард вступил в бой. Ударил обеими, стремительно увеличивающимися призрачными конечностями. Но я осталась стоять. Лишь испуганно глянула вниз, когда по ногам, в в туфельки и подол платья, заструилась кровь. — Не моя. Тех троих охранников! что должны были защищать герцогиню Грейт. Я не шевельнулась. Только по щекам потекли слезы. Ни не страха, нет, это были слезы по тем, кто погиб. Только что погиб. И когда огромное призрачное чудовище, отмахнувшееся от магии Говарда, как от назойливой мухи, подлетело ко мне, я встретила его гордо, вскинув подбородок и не отступив ни на шаг. Лич был страшен, но даже сейчас в призрачных очертаниях проглядывали черты некогда человеческого лица. Высокий лоб, глаза чуть на выкоте, большой мясистый нос, тонкие губы, массивный подбородок. При жизни маг был уродлив, крайне, и голос у Лича оказался под стать облику. Маленькая гордая леди Грейт! Скрижещущий отвратительный фальцет. Маленькая отвратительная монашка! Несмотря на ужас, охвативший, казалось, все мое существо, тихо, но гневно отрезала: Я не монашка! Монашка! Лич противно захихикал. Грейт бы давно снял с себя проклятие, если бы не одна вплетенная в него хитрая нить. Для снятия требовалось, чтобы мерзавец влюбился в монашку. Хи, хи хи я гений, не правда ли? И снова торжествующее, тихое, полусумасшедшее хихиканье. Не то что выжившего из ума, а давно уже умершего мага и хохот нарастал, а звук его резал по ушам. «Вы сумасшедший!» — холодно констатировала я. Смех прекратился. Исчез из глаз призрака фанатичный огонек безумия, и, ставший неожиданно вменяемым, лич зло произнес. «Без тебя было хорошо, а когда явилось, поначалу тоже хорошо!» Десмон срывался, я получал энергию, еще чуть-чуть, немного, самую капельку, один агрессивный выплеск, но нет, монашка начала одерживать верх. Не понимаю, о чем вы, мой голос, казалось бы, лишен эмоций. Голос, но не я. Страх, ощущение, что я на краю пропасти, гнев, чувство мокрых туфель. И ужасное сознание это не вода, а кровь тех, кто только что говорил со мной, кто защищал меня. — О чем? — переспросил, вновь становясь сумасшедшим лич. — О том, как маленькая монашка укротила последнего представителя проклятого рода Грейт, выдрессировала. — Вы ошибаетесь. Негодование было справедливым. Я никоим образом не воздействовала на его светлость, да и не могла бы при всем моем желании. Я... Тихий звон разнесся по холлу. Герцог! И в тот же миг, выскользнув из-за меня без рычания или лая, абсолютно безмолвно метнулась гончая. Гром, как это неудивительно, вцепился в горло призрака, а снизу, подобравшись к речью из холла, в монстра вгрызся ураган и ни единого звука, лишь дернувшийся и пытающийся вырваться монстр и рвущий его уже и когтями псы. Я не закричала, не смогла. Все мое существо боял ледяной ужас, и единственный возглас вырвался из моего горла когда распахнулись ведущие в подземелье двери, и на пороге, уже занеся руку для удара, показался совершенно мокрый лорд Оттенгрейд. Герцог не бездействовал. Магический удар, и в личо понеслось нечто огненное. Вот только огонь был совершенно черного цвета. И очень слаженно гром и ураган отпустили свою жертву за миг до того, как монстра охватило пламя. Все было кончено за несколько секунд. Опал на усыпанной мукой и испачканной кровью пол черный пепел. Все, что осталось, отличие. Кинулись к его светлости обе гончие, оставляя за собой кровавые следы. С трудом поднялся с пола говор, зажимая рану на груди. Медленно, но начали подниматься и остальные охранники, чья одежда также оказалась порвана когтями лича. Когда он успел? Когда? А лорд Оттонгрейд не отрывал взгляда от меня пристального, внимательного взгляда, в котором читалась откровенная тревога. Я в порядке, мой голос трудно было узнать. Я договорить да я не смогла, горло сжало спазмом. Лорд Оттенгрейд протянул руки, коснулся обеих гончих, что-то прошептал, а затем стремительно, ни на кого не глядя, направился ко мне, пересек холл, взбежал по ступени, приблизился Ступая уверенно и решительно даже по крови, что обильно покрывало ступени, осторожно коснулся моей руки, сжал пальцы, затем прижал ладонь к моей щеке и тихо попросил «Скажи, что ты не ранена!». Шагнув к его светлости, я едва не подскользнулась, но, поддержанная герцогом, лишь упрятала лицо у него на груди, всеми силами пытаясь сдерживать рвущееся рыдание, едва слышно ответила «Не царапины! успокаивающе погладив меня по спине, лорд Оттенгрейд осведомился. — Мэра приняла? Изумленная вопросом отстранилась от супруга и ответила. — Да, с директором приюта для сирот. Последовал еще один вопрос, заданный таким тоном, словно ничего вовсе не произошло. Отодвинувшись еще, изумленно взглянула. «И...» — И? Холодно потребовал ответа последний представитель династии Грейт. Так же. Взяв себя в руки, ответила его светлости. «Владельцы суда верфи?» Очередной вопрос, заданный безапелляционным, требующим ответа тоном. «Нет!» — воскликнула, не скрывая собственного раздражения. «Я разочарован», — отчеканил лорд Тоттенгрейд. «Ступайте в свои покои, леди Грейд, приведите себя в порядок, и я требую полного детального отчета о проделанной вами работе». «Да речи мне попросту отказал». И несколько мгновений я изумленно взирала на его светлость, но затем... — Лорд Оттенгрейд, а вас не смущает окружающая обстановка? — едкий вопрос выразил далеко не все мое негодование. — Нет, — последовал совершенно спокойный ответ, — ступайте, ваша светлость. И более того, взяв под локоток, лорд Оттенгрейд, практически не позволяя мне взглянуть на раненых, находящихся за моей спиной, и перешагивая сразу через несколько ступеней, провел до конца лестницы, втолкнул в дверной проем и прошипел. «Как переоденешься, будешь ожидать меня в спальне, в моей!» Дверь за моей спиной захлопнулась. Обе массивные створки. «И мне бы следовало проглотить обиду и уйти!» Но, глядя на то, как от моего подола по ковру расползается кровавое пятно, я словно застыла во времени и не сделала ни шага. Жалеть об этом не пришлось, так как прошло всего несколько минут, видимо, его светлость ожидал, пока я отойду подальше и не смогу услышать его слов из-за закрытой двери, как в холле раздалось «Кто организовал нападение наличия?» Ответ последовал незамедлительно «Мэтр Аланье, мой лорд!» сухо ответил Говард. Голос его разнесся по всему холлу, услышала прозвучавшее и я. И пошатнулась, едва прозвучала произнесенная герцогом. «Аланье, вы спасли всех обитателей замка. Моя благодарность будет соизмерима с вашим подвигом». А затем уже зло. «Виллард! Целителей! Говард! Вызвать охрану со второй и третьей крепостных стен! Организовать помощь раненым, особо тяжелых в лабораторию! Живо!» лорд десмонд Грейт, и этим все сказано устало покачав головой я приподняла край окровавленной юбки и пользуясь тем что в галерее никого не было помчалась в свои комнаты добежав еще в гостиной начала раздеваться скинув сначала туфельки после начав расстегивать платье но едва вошла в спальню чтобы миновав ее пройти в гардеробную как потрясенно остановилась перед дверью был выложен «Ряд ярких, свежесрезанных цветов мальвы!» Я медленно отступила назад, остановившись в дверном проеме, огляделась, цветки мальвы были повсюду, на окнах, ровным рядком лежали на подоконнике и у двери, ведущей в покое герцога. Попытка запугать меня? Почему-то возникли сомнения. Сомнения, вполне обоснованные тем, что если бы было целью напугать, цветок в комнате находился бы только один. А если несколько, вряд ли бы некто неведомый стал располагать их таким образом, словно желал оградить пространство от проникновения. Осторожно переступив через ряд цветов, я вошла в спальню и продолжила, раздеваясь, размышлять над собственными цветками мальвы, но теперь уже совершенно с диаметральной иной точки зрения. «Мальва — цветок смерти. Но с каких пор?» Снимая чулки, которые по щиколотку пропитались чужой кровью, вспомнила, что некогда мальва была цветком, символизирующим солнце. Да, в некоторых древних культурах мальву дарили на свадьбу молодоженам, как частичку солнечного света, что будет согревать их любовь. А затем, и я не осведомлена о причинах, Мальва стала считаться символом смерти. И именно этот цветок ныне сажают на могилах. Дверь неожиданно приоткрылась без стука, и в мою спальню взволнованно заглянула няня герцога. Старушка быстро осмотрела ряды цветов, после взглянула на меня, побледнела и воскликнула: «Ари, деточка, вы ранены!» Я же в этот момент вспомнила. Древний элитар всегда был солнечной страной. И, если не ошибаюсь, именно в этом краю так распространена мальва. И... и именно отсюда некогда началось распространение мертвой чумы, когда покойники восставали из могил, и остановить их мог только солнечный свет. Солнечный свет! А ничто так не символизировало тепло солнца, как мальва! «Вот, вот почему ее стали сажать на могилах!» «Госпожа Тортон!» — воскликнула я и, вскочив с кровати, продолжила. «Госпожа Тортон! цветы Мальвы разложили здесь вы?» Старушка вздрогнула от моего вопля, затем, торопливо, с резвостью коей сложно было бы ожидать от человека ее возраста, зашла в мою спальню, прикрыла дверь и покаянно затараторила. — Да к мерзавка ж это приходила, леди Грейт, а от нее-то завсегда одни ж неприятности. И знаете, я ж ведь не маг, но кое-что чувствую. Так вот, смерть за ней ходит, леди Грейт. Я рухнула обратно на кровать, потрясенно взирая на нянюшку-герцога, и больше всего меня интересовали два вопроса. — В гнезде орла мне цветок мальвы ваша дочь в комнату отнесла. — Не колет? — переспросила госпожа Тортон. И тут же, отрицательно покачав головой, ответила, «Нет, Николетта она смерть не чувствует, а вот госпожа Винслоу, да, она и смерть, и присутствие магов ощущала всегда, потому-то я и настояла, чтобы Десси взял ее с собой, когда на новое место службы отправлялся, да и госпожа Винслоу лучше, все же и к сыночку ближе, а он у его светлости на корабле служит». И второй вопрос задавать не пришлось. Я поняла, кто подкинул мне цветок мальвы в каюту. Одного понять не могу. Зачем после цветы-то забирали? Задумчиво проговорила я, испытывая непреодолимое желание снять и второй окровавленный чулок. — Да зачем же его забирать? — всплеснула руками нянюшка. — Каждый цветочек он же тепло солнышко в себе несет. А как с тьмой-то столкнется, так и исчезает. Высыхает, как капелька воды на ветру. Но и задачу он свою выполняет. Тьму гонит прочь, пусть ненадолго, но гонит. Так значит, цветы никто не забирал. Но если на корабле был лич, то в гнезде орла... И мне вспомнился примечательный разговор между его светлостью и моей камеристкой. Слова лорда Грейда. В замке Мак. Вопрос госпожи Камиеры. Мне проверить охранные заклинания и приказ герцога. Покой леди Уотерби. Так значит, мое представление с истерикой и слезами, заготовленное для того, кто принес цветок Мальвы, досталось неведомому магу. Леди Эн Аури? Вероятно. Ведь именно она решила, что меня так пугает этот общеизвестный символ смерти, а потому призрак, явившийся напротив окна герцогской гостиной, демонстрировал мне на проскрытой ладони именно Мальву. Невероятно. Потрясенно пробормотала я. Воистину, невероятно! А я ведь искренне верила, что цветами мальвы меня пытаются запугать. — Нет, нет, Ари, деточка, да я бы никогда! — воскликнула няня. Удрученная собственной недогадливостью, да и тем, что сама себя ввела в заблуждение, я улыбнулась госпоже Тортон и с искренним чувством произнесла. От души благодарю вас за заботу!» Едва сказала, вспомнила, что Лич действительно направлялся в мои покои, но покинул их, несмотря на ожидающую его засаду. Не от того ли, что здесь повсюду были цветы мальвы? А если бы их не было, и я, ничего не подозревая, удалилась бы в покои, осталась бы наедине с монстром? «Ох, госпожа Тортон!» Мне на миг перестало хватать дыхание. — Ари, деточка, что ж вы так побледнели? — встревожилась старушка и, подойдя ко мне, схватила за дрожащую руку. — О том, чтобы Лич вас не тронул, Десмонт позаботился, кулон же на вас! Я испытала искреннее сомнение, что вспомнила бы об этом в момент столкновения с призрачным, давно умершим чудищем. — Да вот только, — нянюшка присела рядом на край кровати, — прошлую-то невесту знание это не спасло. Хоть и слабее защита была, бедняжка перепугалась, бросилась прочь, сбежала из крепости, да к храмовникам за помощью-то и кинулась. А уж те-то и отравили, чтобы на честное имя Грэд тень-то бросить. Несколько секунд я мучительно осознавала все произошедшее, затем решительно поднялась и произнесла «Моя искренняя благодарность, госпожа Тортон». Позже мне хотелось бы продолжить эту беседу, но сейчас следует поторопиться и оказать помощи раненым. раненым. — Раненым? — удивилась няня. И мне пришлось сообщить. Лич напал в холле. Много раненых. Вы же видите кровь. Подслеповато прищурившись, госпожа Тортон извлекла из мешочка на поясе пенсне, поднесла к правому глазу, вгляделась в чулок, все еще оставшийся на мне. После наподол платье и, подскочив, воскликнула: «Да как же так?» А затем, не прощаясь, стремительно покинула мою спальню, задев один из цветков. Это вынудило ее остановиться, и, кряхтя, старушка согнулась, вернула цветок на место и лишь после этого бросилась прочь. Не стала задерживаться и я, раздевшись, ополоснула ноги, смывая кровавые потеки. После со всей возможной поспешностью переоделась и поспешила в холл, приглаживая на ходу растрепавшиеся от смены платья волосы.